Глава 32. Кто-то еще. «Зачем ты просил аудиенции принцессы?» Спустя десять минут непрерывного сверления меня взглядом, наконец-то спросил Кармдаус. «Я тут же чуть не заехал себе ладонью по лицу. Ну, конечно. Зачем принцессе самой разбираться с надоедливыми подданными, когда можно просто передать все его руководителю?» А мой босс, с точки зрения Ами, это как раз и есть наместник. Ведь с теми, кто ниже, она вряд ли общается. Все время, что я молчал, осознавая глубину кроличьей норы, в которой оказался, мы ехали в роскошном лимузине наместника на гравитационной подушке, в салоне для пассажиров, отделенной толстой переборкой от водительского места. Двое особистов молча сидели по обе стороны от меня, а сам наместник на сиденье напротив. «Любой верноподданный имеет на это право», – спокойно ответил я. «И уже дело принцессы признавать причину вызова достойной или нет?» «Я ошибся и готов за это ответить». Страха не было. Не знаю почему. Все-таки в прошлый раз этот вели безжалостно сжег меня заживо электрическим разрядом. Такой смерти, пожалуй, и врагу не пожелаешь, а я еще вспомнил все в мельчайших деталях. Бр! И все же я почти не волновался. Наверное, все дело в том, что тогда меня просто-напросто тихо выкрали, а сейчас более-менее вежливо попросили пройти. А то, что возражения не принимались, так сие уже мелочи. Да и не выглядел Кармдаус кровожадным маньяком, каким я считал его после того случая. «Это так», — кивнул он, «но не в твоем случае». «Стоп, а вот теперь я запутался. В каком еще таком «моем случае»? О чем речь? И откуда он, самое главное, знает о моей случайной просьбе?» «Простите, Велидаус, но мне хотелось бы...» «Замолчи». Тонкие аристократические губы наместника брезгливо поджались. «В галактике не пойми, что творится» а светлокожий хныщ просится аж в императорский дворец. Хныщ. Какое обидное слово. Но вообще с этой стороны я на ситуацию не смотрел. Ведь вели ищут террористов, а тут я со своей попыткой пролезть на бал. Не удивлен, что наместника лично попросили такое проверить. Даже мысли не было как-то злоупотреблять доверием, нарочито спокойно сказал я, а сердце у самого было готово выскочить из груди, разбить толстое тонированное стекло и убежать прочь. Разумеется. Кстати, умный ход не могу не признать. Кармдаус откинулся на спинку сиденья, не отрывая от меня взгляд. Сумел привлечь внимание самой Ами. И пусть она и попросила придумать тебе наказание, но отдельно отметила, чтобы оно было не очень строгим. Даже не помню, когда такое в последний раз было. Сказать, что у меня гора с плеч свалилась, это, наверное, как промолчать. Я словно из океанской пучины вынырнул. Даже мозги наконец-то принялись за работу, выделив в нашем разговоре с наместником сразу несколько моментов. Первое. Почему он решил лично со мной поговорить? Второе. Слова про умный ход. Начинаю думать, что и то, и другое как раз связаны с той тайной из прошлого, которую я пытался раскопать. Кажется, я знаю, как нам выйти из ситуации. Флайер заложил крутой вираж, и я от неожиданности замахал руками, вызвав снисходительную улыбку Дауса. «Даю тебе срок до конца недели покинуть планету. Желательно убраться на Кнарк». «Там ваша диаспора обосновалась. Будет проще за тобой наблюдать. Не станешь рыпаться, все пойдет хорошо. В противном случае закончишь, как он. Думаю, ни тебе, ни мне этого не надо. Мы договорились?» «Точно. Я где-то в прошлом успел перейти дорогу этому Вели. И как мне вообще такое могло прийти в голову?» «Простите, Вели Даус». Я все же решился задать хотя бы один вопрос и разлепил пересохшие губы. «Как он? Это кто? О ком мы сейчас говорим?» «Остальное и так более-менее понятно, а вот новая личность сможет стать ниточкой, через которую я все распутаю». «Вот и славно», — как будто бы не в попад ответил наместник. А я готов был кричать во все горло, желая, чтобы мне хоть кто-нибудь объяснил смысл происходящего. «Я рад, что ты меня правильно понял». «О ком речь?» Чувствуя, что играю с огнем, одновременно держа в руках ядовитую змею, осмелился переспросить я. «Достаточно», — поморщился наместник, «не переигрывай, это уже лишнее. Я и так понял». «А вот я не понял». «Не понял. Кто, что и как закончил? Кого-то убили или сослали на какую-нибудь урановую планету? А я этого человека знал?» «Черт, вот опять это чужая психология». Этот Кармдаус ведь подумал, что я, изображая непонимание, как будто бы отрекался от какого-то своего знакомого, как в тридцатые годы люди отказывались от своих репрессированных родственников. И как мне теперь выяснить, о ком речь? И что делать с приказом наместника покинуть землю? «Верни, останови», — обратился наместник к водителю через интерком. «Самое позднее воскресенье, Максим, тебя тут не должно быть. Или я буду считать тебя проблемой? А ты знаешь, как я с ними разбираюсь». Флайер, замедлившись, остановился. Бесшумно отъехала в сторону боковая дверь, и один из охранявших меня особистов вышел, давая мне возможность покинуть машину наместника. Все еще не понимая, с чем на сей раз мне пришлось столкнуться, я так и остался стоять на тротуаре возле какого-то торгового центра, глядя, как темно-вишневый флаер сливается с уличным потоком. Максим. Наместник называл меня по имени, как в тот первый раз, когда убил меня, так и сегодня. Так, что-то у меня в голове уже винегрет какой-то образуется. В любом случае, до воскресенья еще есть время. Впереди отпуск, который я могу и должен потратить на восстановление и тренировки. Потом дуэль с Кромвелем, корпоратив, если он, конечно, состоится в новой реальности. И, кстати, не помешало бы мне еще раз выйти на Садона. Чувствую, он-то как раз может пролить свет на многое если найти к этому избалованному отпрыску энергетического магната правильный подход. Я посмотрел на часы. Всего полдень и весь оставшийся день в моем распоряжении. Зная, куда девать такую прорву времени с пользой, можно горы свернуть. Так что я, пожалуй, пока не буду забивать себе голову странным разговором с наместником, а буду решать проблемы по мере сил и поступающей информации. Вот, скажем, сейчас я могу потренироваться сливать энергию и попробовать все же добраться до заветного третьего уровня батарейки. А вечером схожу в клуб плейлистов со Светкой. Вдруг что-то интересное узнаю. Кстати, позвонить ей можно прямо сейчас и сразу договориться. Так, какой же там по счету гудок? Заснула она, что ли, на рабочем месте?